Глава пятая. — Вы внесли в меню два блюда под белым соусом, — сказала Ария. Меню принес ей на утверждение шеф-повар. — Не может этого быть! — драматически воскликнул он, но, посмотрев на отметку, пробормотал. — О, это, по всей видимости, просто опечатка. Шеф-повар. Карандашом сделал поправку, и после того, как Ария одобрила предложенное блюдо, низко поклонился и вышел из комнаты. Девушка с облегчением вздохнула, по-детски радуясь, что удалось так быстро найти ошибку в меню. Вот когда пригодился опыт, который она приобрела, постоянно бывая с отцом в заграничных ресторанах. Чувство тревоги девушка испытывала, общаясь со старшими слугами, Они с любопытством присматривались к ней, считая ее слишком молодой и всегда были готовы с негодованием отвергнуть любое ее распоряжение. К счастью, Ария представляла, как нужно управлять большим домом, так как однажды отец на все лето арендовал огромную виллу на юге Италии. И все-таки она испытывала чувство одиночества и страха. Ей казалось, что почему-то Дарт Гурон намеренно привлекал к ней внимание. Он то интересовался ее мнением по тому или иному поводу, то через нее отдавал распоряжение прислуги, которые вполне мог отдать сам. После первого вечера в гостиной Ария долго лежала в своей комнате без сна, уставившись в темноту широко раскрытыми глазами. Однако утром, Как только первые лучи утреннего солнца позолотили стены ее спальни, она встала с постели с ощущением бодрости и душевного покоя. Было восемь часов. Ей подали завтрак и утренние газеты. Просматривая их, она увидела портрет Дарта Гурона в Daily Mail. О нем вскользь упоминалось и в других газетах. На фотографиях особенно бросались в глаза его высокие скулы, и от этого лицо приобретало какое-то дикое, свирепое выражение. Одеваясь, она поймала себя на том, что думает о Дарте Гуроне. Он обращался к ней всегда резким тоном, совсем не таким, каким разговаривал с другими. Но если она ему неприятна, зачем он все время обращал на нее внимание гостей? Зачем настаивал на ее присутствии во время ужина? Перейдя в гостиную, Ария обнаружила, что ее уже ожидает утренняя почта. Она распечатала письма, кроме тех, на которых стояла пометка «Лично в руки». Добрая дюжина писем была от поклонниц. Их Ария отложила в одну сторону, а в другую стала складывать деловые. Среди них оказалось около десяти приглашений от очень важных и именитых людей. Было много посланий от различных благотворительных организаций. Ария решила посоветоваться с мистером МакДуглом, должна ли она отнести письма в кабинет мистера Гурона. Но в это время в комнату вошла старшая горничная, чтобы узнать, сколько ожидается в этот день гостей. Когда она ушла, зазвонил телефон. Не успела Ария записать сообщение, как на пороге появился лорд Бакли в бриджах для верховой езды и твидовом пиджаке. «Доброе утро», — сказал он. «Не желаете ли прокатиться со мной верхом?» «С удовольствием бы», — ответила Ария. «Но вы ведь знаете, что я не могу». Но почему же?» «А потому что у меня много работы». Вы не знаете, должна ли я отнести эти письма в кабинет мистера Гурона или стоит подождать, пока он сам пришлет за мной? Я думаю, что лучше подождать. Но вообще-то он имеет обыкновение предоставлять всю переписку секретарю. Но я не знаю, как на них отвечать, — беспомощно воскликнула Ария. Лорд Бакли подошел к столу и стал рядом с девушкой. — Если позволите... — Я мог бы вам помочь, — предложил он. — Правда? — Ой, огромное спасибо вам, — обрадовалась Ария. — Вы очень красивы, — произнес Бакли изменившимся голосом. — Кажется, я вот-вот влюблюсь в вас. — Пожалуйста, не говорите глупостей, — умоляющим голосом попросила девушка. — А это вовсе не глупости. — Еще вчера, когда я впервые увидел вас, что «Это очень странное произошло в моем сердце. Кстати, вы случайно ни с кем не помолвлены? Нет? Ну, пожалуйста, больше не говорите мне такие вещи. Понятное дело, что даже будь вы помолвлены, меня бы это не остановило», — продолжал лорд Бакли, «но и не очень прельстил бы Роман, если бы я ожидал, что разъяренный соперник примчится сюда, чтобы расквасить мне нос». — Соперника нет, но никакого романа тоже не будет. Я здесь, потому что работаю у мистера Гурона. — Вы не собираетесь влюбиться в него? — Нет, не собираюсь, — почти зло ответила девушка. Неожиданно лорд Бакли положил ей руки на плечи и повернул к себе лицом. Ваш голос прозвучал почти страстно. — Чем же Дарт вас так... «Очаровал?» «Ничем». Ария попыталась высвободиться. «Пожалуйста, лорд Бакли, отправляйтесь на свою прогулку и оставьте меня в покое. У меня много работы, и мне сейчас не до шуток. Я не шучу. Ты, смешная девчонка, хотя изо всех сил стараешься казаться взрослой, расскажи мне о себе, откуда ты приехала и кто ты такая. Прошу вас, уходите». «Сейчас не самое подходящее время, чтобы излагать вам мою родословную. Я могу понадобиться мистеру Гурону. Ты очаровательна, когда пытаешься злиться. Я всегда влюблялся в рыжеволосых, но в твоих волосах словно светятся крупинки золота. И в твоих зеленых глазах тоже. В таком случае это единственное золото, которым я когда-либо буду обладать», — резко ответила Ария. Лорд Бакли присел на краешек письменного стола. Хотя его поведение смущало ее, на него просто невозможно было сердиться. «Уходите же!» — с мольбой в голосе произнесла она. «С вами невозможно говорить серьезно. У меня и вправду нет времени». «Я могу понадобиться тебе как друг?» «Да, я это знаю. Похоже, что здесь мне без друзей не обойтись». Бакли усмехнулся. «Ты сейчас подумала о Лулу?» Ария кивнула. «Дарт нарывается на крупную неприятность. Но если говорить на чистоту, он не имеет права втягивать в это и тебя. Не понимаю, почему она ненавидит меня. Неужели ты такая глупышка, дорогая? Она не первая и не последняя женщина, которая будет драться, как тигрица, чтобы заманить Дарта?» В супружеские сети. Но какое отношение это имеет ко мне? Лулу -лу хочет выйти замуж за Гурона, а он не желает связывать себя с ней никакими обязательствами, особенно на публике. Поэтому роль хозяйки выполняет экономка. Теперь для Ари многое разъяснилось. Дарт знаком со всеми. С королевскими особами, с важными персонами в политических, дипломатических артистических кругах и, конечно, с теми, кто увлекается спортом. Он не настолько глуп, чтобы связывать свою жизнь с Лулу Карла. Зная, что она никогда не останется здесь, если в компании есть замужняя женщина, Дарт частенько приглашает их. Но он вообще не допускает, чтобы с его гостями она вела себя как хозяйка. И твое появление здесь, моя дорогая, тому подтверждение. Но почему же он ничего не объяснил мне? Дарт никогда ничего не объясняет, — рассмеялся Бакли. Он искренне полагает, что может делать все, что угодно, ни перед кем не отчитываясь. Поэтому-то я люблю его, — «И завидую. Чтобы позволить себе такое, нужно иметь очень много денег». Ария села за письменный стол. «Теперь я, по крайней мере, понимаю, что происходит, но не думаю, что такое положение дел меня устраивает». «Лулу думает так же», — усмехнулся Баклей. «Она такая красивая. Странно, почему мистер Гурон не хочет на ней жениться». Не догадываешься? А вот я догадываюсь. Ну, все, все, хватит о Дарте и о его женщинах. Давай поговорим о нас. Я уже сказала вам, что у меня нет времени. Да нет у тебя никаких дел. Ты просто придумала отговорку, но я не обижаюсь. Я парень простой, мне достаточно просто сидеть и смотреть на тебя. Слушай. «Изгиб твоих губ сводит меня с ума!» Ария прижала ладони к щекам. «Прошу вас!» — почти выкрикнула она. «Вы меня смущаете!» Лорд Бакли протянул к ней руки. «Скажи, скажи, что ты меня немножечко любишь!» — произнес он с мольбой в голосе. «Я совершенно не знаю вас! Я вчера впервые вас увидела!» Я тоже вчера увидел тебя впервые, но могу точно сказать, что ты красивая, ты милая, и больше всего на свете я бы хотел поцеловать тебя. Ария встала из-за стола. Уходите. Вы не имеете права так со мной разговаривать. Если вы не уйдете, я... Она запнулась. Ну, что ты сделаешь? Я... Не знаю, беспомощно проговорила Ария. Вы ведете себя отвратительно, дорогая. «Я ведь просто дразню тебя», — засмеялся Бакли. «Но ты совершенно обворожительна, когда злишься, и просто неотразимо, когда не злишься. Ну, ну скажи, скажи, что любишь меня хоть капельку». Лорд Бакли взял руку девушки и поднес ее к губам. Так они и стояли в лучах солнечного света, когда неожиданно открылась дверь, и вошла личная горничная Лулу. «Прошу прощения», — «Но мисс Карло хотела бы вас увидеть», — сказала она. «Да, конечно», — ответила Ария, высвобождая руку. «А где сейчас мисс Карло?» «В своей спальне. Если желаете, я провожу вас к ней. Спасибо. Я иду сию же минуту». Взяв записную книжку и карандаш, и даже не взглянув на лорда Бакли, девушка вышла вслед за служанкой, надеясь, что по пути сумеет успокоиться. Подойдя к дверям апартаментов Лулу, горничная постучалась и, услышав раздраженный голос, открыла дверь. Ария вошла в спальню. Это была большая комната с высокими потолками и балконом. Напротив окна стояла огромная кровать под бархатным покрывалом цвета персика и с вырезанными из дерева ангелочками по углам. Лулу Карла Полу лежала на ней, откинувшись на груду подушек. На ней был халат из розового шифона, отороченный лебяжьим пухом, наброшенный поверх ночной рубашки. Ее губы ярким пятном выделялись на фоне бледного лица. — Доброе утро! — неуверенно произнесла Ария, остановившись у входа. — Где мистер Гурон? — Не отвечая на приветствие, спросила Лулу. «Я не знаю, мисс Карло. Я не видела его сегодня утром». «Это ложь!» — воскликнула Лулу Карло. «Боюсь, что я не совсем понимаю вас», — спокойно произнесла Ария. Лулу Карло раздраженно рассмеялась. «Вы меня прекрасно понимаете». Я послала записку мистеру Гурону, а мне сообщили, что он не может видеть меня, потому что работает с корреспонденцией. Вы его секретарша, так что нетрудно догадаться, с кем он этим занимается. Боюсь, что вас неправильно осведомили. Ну тогда найдите его и скажите, что я хочу его видеть сейчас же. Ария молча вышла из спальни и спустилась по лестнице в холл. Там никого не было, и девушка, мгновенно поколебавшись, открыла дверь в рабочий кабинет Бурона. Это была уютная комната, сплошь уставленная книгами и имевшая какой-то особенный мужской запах. Дарта в кабинете не оказалось, и Ария уже собиралась уйти, но тут внимание привлек висевший над камином портрет мужчины работы Лоренса. Он напоминал ей картину, которая была в Куинс Куинсфолли, те же прекрасные оттенки зеленого, те же совершенные линии, передающие поворот головы. Ария стояла и любовалась с полотном, вглядываясь в каждую деталь, впитывая то очарование, которым дышат все творения этого великого мастера XIX века. Она прекрасна. «Не так ли?» — неожиданно услышала она. Девушка в испуге оглянулась. В дверях стоял Дарт Гурон. «Я, я прошу прощения», — начала была она, но Гурон прервал ее. «Я думаю, что если бы мне предложили стать владельцем какой-нибудь ценной вещи в этом доме, я выбрал бы эту картину». В лице этого джентльмена столько жизни, а в глазах столько огня, как будто он только что получил то, о чем мечтал всю жизнь. «Вы похожи на моего брата», — воскликнула Ария. «Он вечно придумывает истории о том, что думали люди, когда их рисовали». «Ваш брат интересуется картинами?» Ария поспешила уйти от опасной темы. «Да», — сказала она сдержанно, — «но я пришла сказать вам, это может немного подождать», — прервал ее Гурон. «Идите сюда». «Взгляните еще на одну картину».